Глава 6. Огромное преимущество экзаменатора состоит в том, что он сидит по лучшую сторону стола. Эдуард Эрио. Выкинул меня прямо на лестничном пролете перед дверью до боли родной аудитории. Блин, здесь же время идет медленнее, чем на геи. Я же в сроке уложиться не успею. Так, срочно в туалет нырять обратно. Балаур раздался позади меня радостный мужской окрик. Вот вы где. «Ну, наконец-то, заходите в кабинет!» Слава богу, одежда успела вовремя перестроиться в первоначальную, а то был бы прикол, заявись я на экзамен в походном костюме с сортами перевес. Кстати, само оружие оказалось спрятанным под свитером, который получился из волшебной накидки, так что ничего не торчало и не привлекало внимания. Главное теперь вместо шпоры кинжал не вытащить. «Ой, а где шпоры? Неужели я их ноги и вытрясла?» «Константин Георгиевич, я еще неважно себя чувствую», – пререпетала я председателю комиссии. «И плохо мне было по-настоящему, потому что в данный момент я вспомнила, что оставила шпоры вместе с настоящей одеждой в фамильном замке». «Ничего, там вытянешь билет – отойдешь», – дружески похлопав меня по плечу, он буквально втолкнул меня в аудиторию. «Угу, обнадежил. За столами уже сидели все наши преподаватели». Судя по их взволнованным лицам, они переживали еще больше нас. Помнится, мой научный руководитель говорил, «Вы думаете, это вам экзамен?» «Нет, это нам экзамен». «Блин, вот попало, так попало. Как же смыться отсюда? Ведь если мы не явимся в срок, то умрем. Вот будет для преподавателей стресс, если я посреди экзамена окочурюсь. Сумочку на заднюю парту. В руках лист бумаги и карандаш. Садитесь вот сюда. Мне указали на свободный стол. Сзади огорченно выдохнули однокурсники. Все-таки, когда мы пишем работу и сидим тесно прижавшись друг к другу, нам пишется успешнее и спокойнее. Да и спросить, если что можно. Я с тоской оглянулась на Алисию и Андрея. Они хмуро помахали мне из дальнего конца аудитории. Да. Хотя, что я расстраиваюсь. Студенты физтеха вообще советуют приходить на экзамен со свежей головой так как во многом придется разбираться впервые. А голова свежее, чем у меня, вряд ли найдется. Тяните билеты. Талам пробанулась настоящая лавина. Думаю, ни одним поколением учащихся замечено, что если вытягиваешь билеты стадом, то есть большой шанс вытянуть удачный. На самом деле эта примета основана на том, что некоторым такой толкотне удается незаметно перетянуть билет. Как же быстрее отсюда сбежать? Так. Один час здесь, два часа на Гее. Вот только каких два часа? Временной петли или обычного времени? Кто бы мне ответил? Хотя, если и два обычных часа, то время еще есть, я надеюсь. Ведь петля была построена так, чтобы я к экзамену успела. Или нет? Блин, я во всем этом запуталась. Что же ты у Артура не уточнила? Сейчас бы меньше нервничала. Хотя, может, и больше. О чем задумались? Вежливо отзмедавился секретарь комиссии. Тяните билет. Я чисто машинально взяла ближайший листок. Душа кричала и рвалась обратно. Интуиция вопила. Караул! А я не могла понять причин. Это у меня на экзамен такой стресс? Или все-таки ноги нужно срочно вернуться? Номер 13. Взглянул секретарь в мой билет. Поздравляю! Преподаватели энтузиазма секретаря не разделили и взглянули на меня сочувствующе. Как ни странно, этот номер вот уже несколько лет подряд гарантированно приносил несчастье выпускникам. Что ж там за темы такие? Сев за стол, я взглянула на напечатанные строки и внутренне содрогнулась. Последний вопрос был про жидкие кристаллы, и принимал его котик. Вернее, котов Владимир Павлович, в миру именуемый котиком или просто Павловичем. И в том же миру Павлович давно трансформировалась в падлыч. И вполне заслуженно, между прочим. Вот и настал мой апокалипсис. С этим молодым, но чрезвычайно требовательным и строгим преподавателем нас связывали прочные, неизменные узы холодной войны. Точнее, юный профессор, еще недавно сам сидевший за партой и вкушавший прелести студенческой жизни, воевал со всей нашей братьей. В силу возраста ему еще не надоело играть в злого дяденьку, и от котика страдал не один поток студентов. Прочие преподаватели утверждали, что это пройдет. Но нам, увы, выпало счастливое бремя быть теми, на ком пока еще отводят душу. Особенно чем-то полюбилась котику я. При первом же знакомстве он, просматривая ведомость, заявил, я вижу тут много хороших оценок и даже несколько высших баллов. И у кого? У женщин. Так вот, зарубите себе на носу. Этот сложный предмет женщина на превосходно сдать не сможет а женщина с фамилией Балагур тем более. Балаур, поправила его я. Это в румынской мифологии означает существо, похожее на дракона. А драконы очень умные и мудрые. Довольно распространенная в Молдавии фамилия. «Значит, вашими предками были цыгане?» Он посмотрел на меня поверх очков. «А может, драконы?» – улыбнулась я. «Ну-ну, надейтесь», – фыркнул он. И с той поры понеслось. На всех письменных работах Владимир Павлович, надеясь поймать меня за списыванием, постоянно кружил у моей парты. Угу, наивный. Чутье дракона его бесшумная походка не обманет. Каждый семинар начинался с моей экзекуции у доски. Я уже сама выходила к ней, едва за котиком закрывалась дверь. Выработалась как рефлекс. Одногруппники сначала подкалывали, а потом тихую стали делать тавки. Отвечу, не отвечу на каверзные вопросы – касающиеся углубленного знания программы. Я сначала учила, читала рекомендованные книги и отвечала из принципа, а потом попросилась к букмекерам в долю, и мои старания стали оплачиваться. Хоть какая-то компенсация за то, что котик мне снился в кошмарах. Впрочем, при виде меня юный преподаватель тоже вздрагивал. Видно, и я его достала. Целый год я упрямо выучивала его предмет. После меня Владимир Павлович перестал задавать вопросы на высший бал, потому как я из вредности на них отвечала. Не всегда, конечно, но и этой малости хватало, чтобы молодой профессор тихо поскрипывал зубами. Экзамен я тогда тоже сдала хорошо. И вот теперь настал час расплаты. Впереди меня ждет котик, а в моей голове свежо как никогда. Нельзя. Наспех набросав ответы на остальные вопросы, я пошла отвечать. Сейчас отстреляюсь и отпрошусь в туалет. Так быстро я еще никогда не отвечала. По скорости слов в минуту я, наверное, переплюнула автомат. Лица принимающих экзамен преподавателей чередовались как картинки в калейдоскопе. И вот он, последний роковой вопрос. Жидкие кристаллы. Котик расплылся в улыбке, как чеширский кот. Жидкие кристаллы – вещества, обладающие одновременно свойствами жидкости, текучестью и кристаллов. А не По структуре они представляют собой жидкости, похожие на желе, состоящие из молекул вытянутой формы, определенным образом упорядоченных во всем объеме вещества. Наиболее характерным им их свойством является способность изменять ориентацию молекул под воздействием электрических цепей, что открывает широкие возможности для применения последних промышленностей. Открыл это чудо в 1888 году австрийский ботаник Рейницер. Он случайно заметил, что у кристаллов холестерил бензоната и холестерил ацетата были две точки плавления и, соответственно, два разных жидких состояния – мутное и прозрачное. Однако другие ученые не обратили особого внимания на необычные свойства этих жидкостей. Долгое время физики и химики в принципе не признавали жидких кристаллов, потому что их существование разрушало теорию о трех состояниях вещества – твердом, жидком и газообразном. Ученые относили жидкие кристаллы то к коллоидным растворам, то к эмульсиям. В результате мы их изучали и в коллоидной химии, и в физической химии, и в химии твердого вещества, и в химии высокомолекулярных соединений, и в курсе строения вещества. Однако всюду они шли отдельно, относительно неразвитой темой, так как каждый преподаватель ссылался на лекцию своего коллеги. В итоге студентам курса пришлось объединить свой разум и кое-как наскрести коллективными усилиями сносный текст по теме «Жидкие кристаллы». Но наше резюме по этой теме оказалось обобщенным. А вот спрашивал котик глубоко. Значит, буду молиться, чтобы обошлось. Преподаватель слушал с непроницаемым выражением лица. А потом вдруг резко перебил. Сейчас в повседневной практике среди мелких сувениров можно найти так называемые кольца настроения. Коварно улыбаясь, он протянул мне мельёровое колечко, лицевая сторона которого была покрыта тёмно-фиолетовой полоской. Продавцы утверждают, что оно меняет цвет в зависимости от настроения. Как вы считаете, можно ли так утверждать? Да, помню, мы с друзьями, найдя такое чудо на выставке, тоже задались подобным вопросом. Всей группой лапали кольца, и они действительно меняли цвет, но чаще всего останавливались на фиолетовом, который означал счастье. Может быть, эти кольца кто и калибровал, потому как, успешно ускользнув с лекцией, мы на самом деле пребывали в приподнятом настроении. А может, это было простым совпадением. Никого грустного рядом не было, чтобы опровергнуть теорию. Я взглянула, как Владимир Павлович вращает в руках ставшее фиолетовым кольцом. И что делает вас таким счастливым, господин Котик? Неужели общение со мной? Или предвкушение скорой расправы? Нифига! Встрепенулась правая полушария. Что я? Зря столько твой факультет терпела. Давай, левая, вперед! Пришел твой звездный час! Я не совсем верю в озвученную теорию, отозвалась я, вращая предложенное колечко. В моих руках оно стало желто-зеленым, что говорило о крайней удрученности. Скорее всего, здесь используется свойство жидких кристаллов изменять цвет под воздействием температуры. Я допускаю, что эмоции могут стимулировать различные биохимические процессы, в результате которых температура организма может измениться. Но следует учитывать, что каждый человек индивидуален, и его температурная реакция может быть далека от среднестатистической. Например, нормальная температура моего тела – 35,5. Возможно еще, что часто встречаемая фиолетовая расцветка соответствует нормальной температуре человеческого тела. А продавцы, чтобы привлечь больше покупателей, истолковали этот окрас как счастье. Правда, Джеймс? Фергюсон использовал жидкие кристаллы для обнаружения невидимых простым глазом тепловых полей, которые возникают при протекании в теле человека какого-нибудь воспалительного процесса. «Хорошо», – кивнул преподаватель, – «а у вас и правда такая низкая температура?» «Да». «Интересно. А не скажете ли мне, какой тип жидких кристаллов используется в ЖК-мониторах?» «Блин». У меня там где-то княжество в опасности. Мы навстречу с возведущими магами мира опаздываем. Братья меня, наверное, обыскались уже. А мне надо предположить, какие кристаллы используются в жидких мониторах. Так, что мы имеем? Смектики, нематики и холестерики. Последние чаще всего встречаются в человеческом организме и преимущественно представляют собой соединение холестерина и других стероидов. Значит, остаются смектики и нематики. Они имеют слоистую структуру, другие нет. Что же? Вдруг в дверь постучали, и в приоткрытую щелочку просунулась взорвшенная глава Мортифора. «Здравствуйте!» – вежливо улыбнулся он. Я почувствовала, как оборотень сбросил на комиссию какое-то заклинание, призванное смягчить и расположить к себе. И оно подействовало, иначе бы его выгнали в зашей немедленно. А так все преподаватели... И даже однокурсники благосклонно посмотрели на прервавшего экзамен человека. Извините, что вас всех прерываю, но у меня очень срочное и важное дело. Я уезжаю в командировку, и через час должен быть в аэропорту, а ключи забыл дома. Могу я забрать запасные у жены? Девушки со смесью интереса, зависти и недоумения переглядывались между собой. Каждый был интересно, чье же это такое импозантное чудо. «Хорошо», – благосклонно кивнул председатель комиссии. «Кто ваша благоверная?» «Вот», – улыбнулся Морти, указывая на меня. Женская половина зыркнула на меня с такой ненавистью, что я чуть со стула не упала. Друзья удивленно ахнули. Но Мартифор злобно взглянул не на них, а на моих кавалеров, что пытались ухаживать за мной последние полгода. Как он их так безошибочно вычислил? Что, над ними таблички какие-то или прочие знаки причастности?» «Это точно ваша жена!» – доверчиво покосился на уборотню котик. Мартифор ухмыльнулся и протянул руку, демонстрируя кольцо. А затем полуобернулся и, незаметно для комиссии, показал моим поклонникам сжатый кулак. «Не поняла. Это что за хулиганство? Но, похоже, никто, кроме меня и чертыхающихся пострадавших, его манипуляций не заметил». «Когда успела, госпожа!» – хмыкнул Людвиг Вильгельминович, наш любимый защитник. Еще на консультации была без кольца. А она шустрая, — улыбнулся Мортифор. И не обижайте мою жену. Она у меня в щекотливом положении. Хм, и насколько щекотливое мое положение? Что такое успело стрястись, пока я тут отвечала? На нас пошли войной? Ведущие маги послали вторую гарпию? Братья во что-то влипли? Блин, у меня на геи критическая ситуация, а мне тут надо вспомнить, а точнее угадать, вид кристаллов в ЖК-мониторах. Комиссия истолковала слова благоверного иначе. Удивленно ахнула и осторожно покосилась на меня, словно я стала бомбой замедленного действия. С некоторых пор на факультете боялись принимать экзамены у девушки в интересном положении. Я с разрешения преподавателей подошла к сумочке и достала ключи от дома. «Все так плохо!» прошептала я. «Ужасно!» – припечатал Мартифор. «Ведущие маги мира» Выслали еще одну гарпию и вмешались во временную петлю. Теперь время поджимает, а без тебя мы не можем вернуться обратно. Быстрее. Я вновь села перед экзаменатором. Чудесно, просто великолепно. Что ж мне делать? Ну так что? Напомнил котик, и в глазах у него зажегся предвкушающий огонек. ЖК-монитор состоит из электроники, обрабатывающей входной виде сигнал. Начала я тянуть время. ЖК-матрицы модуля подсветки, блока питания и корпуса. Совокупность этих составляющих определяет свойства монитора в целом. «Может, вы и чертеж представите?» – ехидно уточнил котик. «И представлю, и сконструирую тут на месте, и даже новое изобрету. Только отпустите, у меня там княжество бесхозное, и ведущие маги миру буянят. Я вам даже историю создания мониторов расскажу». Итак, «Twisted Nemited Film». Скрученная нематическая хрень перевела правая половина мозга. «Дура!» – рякнула левая полушария. «Фильм означает пленка, покрытие!» Неважно, Все, что надо, я уже поняла. Вид кристаллов заложен в самом названии. Нематики!» – озвучила я свое озарение. «В ЖК-мониторы входят нематики!» «Эй, парень!» – одернул котика Людвиг Вильгаминович. «Хватит уже мучить девочку, отпусти, а...» И мы ее отпустим, если она в таком положении. Да-да, я в жутком положении. Мне срочно нагею нужно свою жизнь отвоевывать. Последний вопрос покачал головой котик и обернулся ко мне. Назовите мне способы, как можно структурировать кристаллы. Я с облегчением вздохнула и скоренько их перечислила. А еще вопросительно взглянул котик. Я задумалась и притянула за уши температуру, как еще один вариант. А еще... А что еще? Больше здравый смысл и предположить не мог. Экзаменатор смотрел на меня с хищным предвкушением. А, -а, -а люди, Караул, помогите. Хорошего бала лишают. А не зачем так карать? Раздался в голове спокойный голос мортифора. Я и так все слышу. Где Норис Виком? Твои конспекты листают. Как они их достали, мне было неинтересно. Главное, чтобы это помогло. Ну тебе и почерк, сестричка выдохнул Нори. «Такое чувство, что ты хвостом писала». «Да», — согласился Вит, «В тебе, Света, погиб великий врач». «Помогите лучше с вопросом», — огрызнулась я. «Способы структурирования кристаллов. Все, кроме тех, что я уже назвала. Пальцем», ответил Мортифор. «Ты забыла про палец. Издеваешься? Нет, я серьезно». «Что с вами, Светлана? У вас такое лицо, будто вы с кем-то спорите. Я думаю». «Очень эмоционально». «А я в лицах думаю». Огрызнулась я и посмотрела в глаза своей проблеме. Мой раздражающий фактор поежился, но промолчал. «Так, кто-нибудь поможет мне с этим последним вопросом?» «Пожми плечами, улыбнись ему и скажи, что структурировать кристаллы можно и пальцем. Думаешь, прокатит?» «Абсолютно». «А ты уверен?» «Тебя зовут княжна Драка?» «Да». «Уверена?» «Паразит». «Не угадала. Я млекопитающая. Хищная». Ну, не без этого. Знаете, у меня такое чувство, что вы с кем-то спорите. Так и есть, нашлась я. Мой здравый смысл воюет с научной интуицией. Кто побеждает, участливо поинтересовался котик. Пока ничья, горестно вздохнула я. Не признаваться же, что моя интуиция, она же моя большая портативная шпора, стоит сейчас в коридоре и теребит за уши нори. А, ладно, была не была. Еще можно пальцем структурировать. Поэтому если ткнуть в ЖК-монитор пальцем, то вокруг появится радужное пятно. Правильно. Вдруг искренне улыбнулся котик и черкнул что-то в своем листке. А теперь скажите правду. Вы когда-нибудь пользовались на моих письменных работах шпорами? Так. С преподавателями нужно быть осторожным, так как все сказанное тобой может быть использовано и против тебя, особенно пока в зачетке не стоит оценка. «Я не умею списывать», – уклончиво произнесла я, так как из обострившейся драконьей сущности соврать не могла, а отрицательный ответ был бы не совсем правдой. Котик вздохнул, еле заметно улыбнулся, кивнул каким-то своим мыслям и вдруг уважительно произнес. «С вами приятно было иметь дело. Желаю вам дальнейших успехов». «Спасибо», – опешила я. «Чего-чего, а подхвалы о котика я не ожидала». Думала, я его раздражаю, а оказывается, он меня даже уважает. Я облегченно вздохнула, встала, сказалась больной и вновь отпросилась в туалет. Олесю на всякий случай подрядила забрать мою зачетку. Что-то мне подсказывало, что попроси я об этом Лешу или Андрея, Мартифор их сначала с лестницы спустит, а потом протянет руку и скажет «приятно познакомиться». В коридоре меня уже ждали изнервничающиеся братья во главе с оборотнем. На лавочке под дверью тихо сидела ладиина и теребила оборки длинного белого платья. Проходящие мимо студенты и студентки с интересом косились на такую странную композицию из трех импозантных мужчин и девушки-царевны. Что с ней сделали братья, неизвестно, но вела она себя очень-очень примерно. что ты так долго?» – набросился на меня Витька. «Не все в жизни зависит от нас. Давайте быстрее портал строить». «А он не работает», – спокойно произнес Мортифор. «Ведущие маги мира сначала закинули тебя сюда, а потом заблокировали, чтобы ты не могла вернуться. Мы проскользнули чудом. Придется пользоваться вашим стандартным телепортом, встроенным в медальон Драка. Где здесь поблизости открытый источник воды?» «Нет, только не это». Простонал Нори, осознав, что снова придется иметь дело с унитазом. Вика тоже перекосила. И только Морти пока пребывал в блаженном неведении. Что ж, его счастье. Я и сама не в восторге, но, увы, ничего лучшего предложить все равно не могу. Все претензии предъявлять ведущим магам мира. Одного понять не могу. Неужели тот мужчина у стены активировал портал на землю? Или был одним из них? Ведь строить там ловушку без какого-либо активатора глупо, а вдруг кто-то посторонний попадет. Ладно, позже разберусь. Идемте, я повела отряд в дальний конец коридора. Студенты с удивлением смотрели на бегущих по коридору отряд, состоящий из хрупкой девушки, трех широкоплечих мужчин и матроны в белом средневековом платье. Когда мы все на одном скаку заскочили в женский туалет, позади раздался дружный вздох. Видно, такого турдома родной университет давно не видел. Уборная, если не считать одной закрытой кабинки, оказалась пуста. Однако сюда в любой момент может кто-нибудь зайти. А активировать портал у всех на виду опасно. Все-таки официально магии на Земле не существует. Да и я, честно говоря, не хочу, чтобы однокурсники засекли меня в процессе ныряния в унитаз. Нет уж. Сюда я запрыгнула в крайнюю кабинку. Так как за мной шли Мартифор, Виктор, Нори и Лада, то пришлось продвинуться дальше. Только бы мы все влезли. Все-таки на такое количество народу она не рассчитана. Мы все сюда не поместимся, – попытался возразить Нори. В этот момент скрипнула дверь соседней кабинки, и на нас уставилась изумленная студентка. Ну да. Не каждый день увидишь, как в узкую кабинку пытаются втиснуться две девушки и трое парней. Вот, блин, это точно войдет в легенду универа. — Давай, студент, — рыкнул я на брата. — Залезай, если стипендия тебе дорога. Книгу я только одну спрятала. Нам и так на всех может не хватить. Нори от удивления даже притормозил. — Что это за бред? — говорили его глаза. Зато Мартифор понял мою идею мгновенно и раздраженно фыркнул, подогревая. «Да что ты с ним нянчишься? Ребята, закрывайте кабинку, время поджимает, а мне еще тему искать!» И он буквально втащил к нам непривычно молчавшую ладиину. «Где твои конспекты?» Витька молодец, тоже сообразил, что к чему, и отвернулся к стене, изображая чтение, прятанное на руке шпоры. Нори все еще ничего не понял, но сделал шаг в нашу сторону. Студентка успокоилась. Открывшаяся ей картина стала ясной и понятной. Пятеро студентов Спрятали в туалете учебник, и теперь он и им одновременно нужен. Вполне обычная ситуация. Девушка улыбнулась и, подняв вверх кулак, пожелала удачи. Ни пуха, ни пера. Спасибо, растерянно отозвался Нори. Мортифор тут же закрыл дверь и вытянул руку, требуя медальон. — Так где, блин, книга? — Вот, — отозвался Витька, протягивая медальон. — Хорошо, — кивнул оборотень и бросил артефакт в воду. «Что это?» – истерично выдохнула молчавшая до этого ладеина, указывая на загоревшийся фиолетовым светом унитаз. «Не переживай, это не смертельно», – заверили ее братья и толкнули первой. «Последней моей мыслью было, только бы никто не вошел».